Глава двенадцатая. Вот только поиски так ничего и не дали. Мы излазили весь дом и даже всю прилежащую территорию. Затем вернулись и вышли в настоящее время к нему. Но кроме развалин ничего не нашли. Никакие двери, никакое желание не помогло мне отправиться в будущее. И даже отсутствие Юли мне тоже не помогло. Мы и этот вариант учли. И она оставляла меня одну, и я точно так же излазила весь дом, и опять ничего. Моя учительница совсем пригорюнилась. И когда мы вернулись обратно в ее дом, опять усадила меня есть блины. Устали мы изрядно, а ее блины неплохо так помогали набраться сил. Да и вкусные они были невероятно. «Я уже не знаю, как быть», — печально сказала девушка. «Я думала, что открывая дверь, ты сможешь попадать в будущее, так же, как делаю это я, но...» Она с шумом выдохнула и, взяв блинчик, съела его, запив чаем. «А откуда тут блины?» — спросила я, потому что хотелось отвлечься. — Это не совсем блины, — улыбнулась Юля. — Это выброс магической энергии в момент срыва твоей печати. Я переделала ее в блины, чтобы мы могли постепенно вдвоем все съесть. Знала, что нам понадобится много сил и времени, вот и сделала быстро, что в голову пришло, а то так бы ты мне весь дом взорвала. «Серьезно — Серьезно? — удивилась я. — Серьезнее некуда, — кивнула Юля. — Подожди, — просипела я, услышав про печать. — Так я что, теперь могу в зверя обращаться? «Можешь», — ответила девушка. «Но здесь в Астрале не стоит. Вот вернешься домой и попробуй». А затем она задумчиво посмотрела на меня. «Вообще странно, я ведь совсем забыла, что ты оборотень, и по идее ты должна была принять форму своего зверя, как это делают мои мужчины, когда я веду их в Астрал, а ты нет». «И что это значит?» — спросила я. «Пока не знаю», — нахмурилась Юля, а затем к чему-то прислушалась и, кивнув сама себе, посмотрела на меня. «Тебе надо возвращаться». Уже! — удивилась я. — Еще же не прошло два дня. — Прошло, — улыбнулась девушка. — Ты просто не заметила. — Ого, ничего себе! — пробормотала я. — Идем, я отведу тебя домой. Она встала и повела меня к выходу. Стоило ей открыть дверь, как мы оказались в комнате. — А это кто? — показала я на лежащего на кровати полупрозрачного гепарда и крепко спящего. — Это ты, — ответила Юля. — Я? — Я подошла ближе и начала себя рассматривать. В общем-то, ничего особенного, обычная тощая кошка. Спят пятнами и небольшой головой, размером с большую собаку. «А почему я так выгляжу?» – спросила я. «Твоя печать сорвана, теперь ты полноценный оборотень», – ответила Юля. «Ложись, просыпайся, а мне надо будет вернуться домой и подумать. Возможно, мы с тобой что-то упустили. На данный момент у меня идей нет». Нехотя кивнув, я начала укладываться на кровать. «Ложись прямо на нее, как бы в нее, ведь она – это ты!» «Ага», – ответила я, совершенно не чувствуя желания возвращаться, особенно после всего случившегося. Я легла прямо на прозрачное тело кошки, посмотрела на Юлю, и она, помахав мне на прощание, исчезла. И в этот же самый момент я проснулась уже дома. Подняла голову и поняла, что нахожусь в теле кошки. «А как обратно?» – спросила я вслух, точнее попыталась – Только из моего рта вырвалось что-то невнятное. Не рычание, а другой звук. Я даже напугалась его. И притихла. И услышала топот ног, а затем мужчин всех троих. Которые, на мое удивление, передвигались не так быстро, как раньше. «Ева!» Первым возле меня присел Николас. Я в ответ кивнула и попыталась сесть. Но запуталась в своих лапах, поэтому пришлось обратно прилечь. «Тебе надо обернуться». Это был Валдис. Он возвышался позади своих братьев и был хмур. «Для первого оборота ты слишком долго находишься в теле животного». Я попробовала пожать плечами и спросить, «Как?». Но изо рта опять вырвался очень странный звук. «Принцесса, ты не можешь говорить в образе зверя», — хмыкнул Адрианс. «Если хочешь нам что-то сказать, давай обратно в человека». Я покачала головой и вновь попробовала сесть. На этот раз все же я смогла понять принцип и уселась на попу. Только под попой что-то мешалось, и, повернув голову, я обнаружила еще и хвост. Он был подо мной и мешался. «Чтобы хвост не мешал, надо встать на ноги, он сам выправится», — сказал мне Николас. Встав на четыре лапы, я освободила хвост и посмотрела на мужчин. Николаса и не скрывали улыбок, а вот уголки губ Валдиса только лишь подрагивали. Я фыркнула. Нашли на чем смеяться. Мне бы в человека обратно превратиться, а не хвост поправлять. Давай попробуй сама, сказал Николас и надавил мне на попу, чтобы я опять села, а затем легла. Было непривычно, но в целом удобно. Закрывай глаза и представь себя человеком. Я шумно выдохнула и сделала, как попросил мужчина, закрыла глаза и представила себя прошлую. Представляй в деталях лицо, волосы, руки, ноги, тело, продолжил говорить Николас, а я в этот момент делала, как он просил. Будто в зеркало на себя смотрелась, и вдруг внутри что-то так сильно заболело, кажется, все кости начало ломать, и я завыла, и затем и вовсе заорала, как резаная. «Ну все-все, тихо», — шептал мне Ник, обнимая. «Ты молодец, Ева. Сама смогла». «Почему так больно?» — хрипло спросила я, чувствую себя так, будто попала под поезд. «Это нормально», — ответил мужчина. «Ты слишком взрослая. Вот и результат. Была бы ребенком, то не поняла бы даже». А сейчас твои кости уже сформировались, перестали быть гибкими, и тебе приходится их ломать. — Так каждый раз будет? — с ужасом спросила я. — Постепенно должно пройти, — ответил мужчина, заворачивая меня в одеяло. — А теперь отдохни, мы будем рядом. А мне и правда захотелось спать. Боль начала уходить, и, почувствовав, как мужчины укладываются рядом, причем все трое, закрыла глаза и погрузилась в сон. А когда проснулась, то увидела, как крепко меня обнимает Валдис, а сзади мне в шею сопит Ник. Мужчина был полностью расслаблен и глубоко размеренно дышал, и только сейчас, находясь так близко, я могла рассмотреть каждую черточку его лица. Прямой нос, широкий квадратный подбородок, черные густые брови, длинные ресницы. Он не был красивым, скорее агрессивным, так можно было охарактеризовать его внешность. Но он все равно мне нравился. Жаль только, что я ему совсем не нравлюсь. Я печально вздохнула и, кажется, разбудила Валдиса. Он открыл глаза, какое-то время на меня смотрел, а затем резко отодвинулся, как будто сам не ожидал, что будет меня обнимать, и, отвернувшись, встал с постели и вышел из комнаты. Я растерянно смотрела ему вслед. И уже хотела пригорюниться, как почувствовала объятия Николаса. «Ева, ты как?» — спросил он меня, приподнявшись на локтях и заглядывая в лицо. Я прислушалась к себе и поняла, что зверски голодна. «Есть хочу». «Отлично!» — улыбнулся мужчина. И приблизившись, поцеловал меня прямо в губы. Только так нежно и неглубоко, что мне стало хорошо, и я тут же забыла свои страдания по поводу Балдиса. Почти забыла. Я попробовала углубить поцелуй, но Николас первым от меня отодвинулся и сказал. Сначала завтрак, потом все остальное. Он растолкал спящего Адрианаса и заставил его выйти из комнаты. Я еще какое-то время полежала в постели, пока не поняла, что надо вставать и идти мыться. Пока стояла по душам, вспомнила вчерашний день и поморщилась. Во-первых, мы с Юлей так и не поняли, как работает мой дар. А во-вторых, превращаться в человека из кошки было невероятно больно, настолько, что повторять этот опыт совершенно не хотелось. Помывшись, я вышла из душа и обнаружила свежий комплект белья и легкий сарафан. Одевшись, я посмотрела на себя в зеркало и с удивлением поняла, что мои губы стали ярче, будто я сделала себе татуаж. Ресницы гуще, словно я их нарастила, а зрачки более чистыми, Будто у меня были линзы на глазах. Кожа светлее и ярче, словно я использую сияние или легкий блеск. И даже фигура, судя по всему, изменилась. Только в небольшое зеркало не было видно. Но то, что моя грудь стала полнее, а попа чуть больше, тогда как талия осталась на том же месте, я еще в душе заметила. Ну вот, хоть какой-то плюс. Теперь вовсе не надо пользоваться косметикой. Хмыкнула я сама себе в зеркало. Получилось очень плавно и обворожительно. Стоило мне выйти из ванной, как я услышала свист от Адрианса. «О, принцесса, да ты сама порочная невинность в этом сарафанчике в мелкий цветочек». Он резко прижал меня к двери и так смачно поцеловал в губы, что у меня опять внутри все перевернулось. Кажется, мужчина стоял и ждал своей очереди ванную, а я даже не знала, что ответить. Только лишь засмущалась от такого необычного комплимента и своей реакции. «Ладно, иди завтракать, а мне надо умыться», — сказал он, — И, освободив меня, еще и подтолкнул в сторону кухни. Пока шла по коридору, на автомате заглянула в комнату и заметила там лежащего на диване Валдиса, который копался в своем телефоне. Мужчина на меня вообще никак не отреагировал. И от этого становилось больно. Я прошла в кухню и, сев на табуретку, начала ждать завтрака. Ник хозяйничал у плиты и, повернув голову, сказал «Я купил этот сарафан еще вчера и еще кое-что на первое время, плюс новый ноут». «Можешь заказать себе все, что хочешь в интернет-магазине». «Спасибо», — искренне улыбнулась я в ответ. «И сегодня тебе надо будет опять обратиться». «Да ни за что!» — не сдержавшись, выкрикнула я от ужаса. В ответ Ник покачал головой, нахмурившись и, излюбленно поучительным тоном, начал объяснять. «Ева, это не блажь, это важно. Тебе надо чаще делать оборот, чтобы потом стало легче. Иначе может быть только хуже. Ситуации случаются разные». Я видел, что произошло с теми, кто не желал заниматься. Иногда они оборачивались инстинктивно, но застревали в полутрансформации и сходили с ума от боли. И таких оборотней приходилось убивать, чтобы они не мучились. Поэтому лучше сейчас, под нашим присмотром, ты научишься обороту, чем с тобой случится беда. Я упрямо поджала губы. «Вообще-то у меня миссия. Мне надо мир спасать». Пробурчала я себе под нос. «Я помню», — серьезно ответил Ник и спросил. «Но ты уже можешь управлять своим даром?» Я в ответ лишь печально покачала головой. «Значит, пока будешь осваивать трансформацию, а уже позже спасать мир». Он криво усмехнулся и, повернувшись обратно к плите, продолжил готовить. Чтобы не молчать, я решила уточнить. «Мы так и останемся жить в этой квартире. А что, принцесса, слишком бедна для тебя?» Тут же услышала язвительный ответ за спиной. И, конечно же, это был Адрианс. Повернув голову, я заметила, что мужчина в одних спортивных шортах почти по колено, но с голым торсом. Стоило, наверное, обидеться на его замечание но его поджарое гибкое тело настолько завлекло меня, что я не сдержалась и сглотнула скопившиеся слюни. «Черт, как же можно быть настолько вредным и одновременно сексуальным!» Хриплым голосом сказала я и тут же прижала ладонь к рту, потому что поняла, что сделала это вслух. Адрианс ответил мне ошарашенным взглядом. Он даже притормозил, потому что в этот момент шел по коридору и уже почти попал в кухню. Мы так и застыли, смотря друг на друга. Я со стыдом, что высказалась вслух, а Адрианс в недоумении, потому что не ожидал от меня такого высказывания. Веселый смех Ника разрядил обстановку. Я тут же повернулась и заметила тарелку перед собой. «Завтракать!» — крикнул громко мужчина, видимо, для Овалдиса. И я тут же, схватив в одну руку вилку во вторую булочку, и начала есть, чтобы не смотреть на Адрианса, который тоже прошел в кухню и сел напротив меня. «Что будем делать?» – прервал наше дружное молчание Адрианс, при этом посмотрев на Валдиса. «Охранять Еву и ждать, когда ее дар полностью раскроется», – пожал плечами мужчина в ответ. «Что, если он вообще у нее не раскроется?» – задал он вопрос, который и меня тоже мучил. «Как обычно», – ответил Валдис, ни на кого не смотря, – «жить дальше». Может быть, мы могли бы с Евой съездить в лес там погулять, продолжил адрианс чем сильно меня удивил. Если честно, то я бы с удовольствием вырвалась из тесных стен этой маленькой квартирки. Как бы я ни пыталась хорохориться, но мне и правда было тяжело здесь находиться. Ощущение было такое, как будто меня замуровали. Видимо, жизнь в большом доме дает о себе знать. Да уж, Адрианс прав, я та еще, принцесса поэтому я с надеждой посмотрела на Валдиса. Тот какое-то время молчал, видимо, раздумывая над ответом, но вмешался Николас. «Мне кажется, нам всем стоит съездить в лес. Заодно попрактикуем обращение Евы и немного развеемся». «А может, лучше дома побудем?» пискнула я, мигом вспомнив всю боль, что почувствовала вчера. «Ева!» хмуро посмотрел на меня Ник. «Мы же это уже обсудили!» Мне оставалось лишь шумом выдохнуть и отложить в сторону вилку. Даже есть расхотелось. «Да, лучше тебе, наверное, много не есть. Все равно желудок наизнанку вывернет», — подбодрил меня Адрианц, заставив поперхнуться. «Вот спасибо на добром слове», — пробурчала я себе под нос. «Всегда, пожалуйста, мы тут все свои, друг другу помогаем», — подмигнул он в ответ. «Да и дайте поедем. Я договорюсь с нашими, нам освободят полигон». Резко встав из-за стола, мрачным тоном голоса сказал Валдис и просто вышел из кухни. Я с тоской посмотрела ему вслед. «Интересно, существуют ли ключики к сердцу этого мужчины?» – промелькнула странная мысль в моей голове, которую я сильно удивилась. «И зачем это мне?» «Эй, я, между прочим, еще не доел!» – недовольным тоном сказал Адрианс, когда Николас начал забирать его тарелку. «Приберись на кухне!» – услышал он в ответ от брата, и уже мне. я идем! Адрианс тут сам разберется!» «Может быть, я помогу?» – спросила я, заметив недовольный взгляд последнего. «Да чем ты поможешь? Еще ноготок сломаешь, иди уже!» С шумом выдохнув, Адрианс встал и начал убираться. «Пошли, пошли!» Ник подхватил меня под руку и повел к выходу из квартиры. Мне оставалось лишь надеть кроссовки, джинсовку, которую мне передал Ник, и выйти за ним из квартиры. «А как же остальные?» Растерянно спросила я Ника, когда мы уселись в машину, и явно не ту, что была у мужчин пару дней назад. «Догонят», — ответил он и, вырулив в стоянки, добавил. «К тому же так нам проще, если кто-то начнет преследование». «Понятно» протянула я, удивляясь тому, как у мужчин все продумано до мелочей. «Долго нам ехать?» «Часа два». «Ого!» — присвистнула я. «Полигон за городом находится. Он частный». Мы покупали и обстраивали его в вкладчину с рейтами и кинтами. Иногда хочется побегать, лапы размять. Вот мы и решились деньги на землю потратить. «А если кто-то из посторонних там появится?» «Не сможет», — качнул головой, Николас. «Там защита магическая стоит от разумных». Доступ можем выдать только мы лично. Но мы договариваемся и предупреждаем друг друга, если хотим кого-то в гости привести Там озеро небольшое есть. А почему мы там не живем? Удивилась я. Слишком далеко от города. К тому же тебе там будет неудобно. Туалет и душ на улице. Электричества нет. О, ясно. Ник включил музыку, и всю оставшуюся дорогу мы слушали популярные хиты. Съехав с трассы, мы проехали еще не меньше 10 километров, и только лишь тогда остановились. Ник высадил меня из машины, а сам завел ее между деревьями в кусты, а затем открыл невидимый люк в земле, слез туда, достал из люка сетку с листьями и накрыл ими машину. А спустя еще пять минут на второй машине подъехали Адриан с Валдисом. Их машину тоже спрятали под сетку с листьями и закидали ветками от кустов. А затем мы отправились пешком дальше в лес. Я порадовалась, что была в кроссовках, иначе бы точно все ноги себе свернула, пока мы уходили куда-то вглубь леса. Шли минут пятнадцать, пока не вышли к небольшому домику у озера. Ох, не сдержалась я от пастральной картины. Извини, принцесса, но что есть, то есть. Как обычно поддел мне Адрианс. Не такая вилла, как у тебя была. Здесь очень красиво. Все же, высказалась я, уже не обращая внимания на подколки от мужчины. Да, мы любим это место. Серьезно, ответил Валдис и добавил. Идем раздеваться и будешь учиться обороту. Очень сильно хотелось простонать в голос. Но, заметив ироничный взгляд Адрианоса, я стиснула зубы и, промолчав, отправилась за Валдисом. В домике оказалось чисто и светло. Мы попали на веранду, она же кухня, а затем уже в саму комнату. Все было очень просто. Почти как в избе у Юли. Парочка раздвижных диванов, большая печь посреди комнаты, пару шкафов, прямоугольный стол у окна со стульями, занавески в цветочек. «Вещи клади на диван, раздевайся до гола» сказал мне Валдис, когда я застыла на пороге, осматриваясь, и тоже начал раздеваться. Меня подтолкнул в спину Адрианс, и мне пришлось пройти вперед. Ник тоже начал снимать с себя одежду. А следом и Адрианс начал раздеваться. «А вы тоже будете обращаться?» – спросила я, чувствуя себя не в своей тарелке. Казалось бы, после всего случившегося мне надо бы прекратить стесняться, но у меня не получалось. Когда я заметила, что мужчины начали снимать трусы, то отвела взгляд в сторону. «Конечно, Ева» ответил Ника, добавил. «Давай поторапливайся. Чем быстрее начнем, тем больше у нас будет времени на то, чтобы побегать в лесу». «Адриан, собернись первым». Валдис перевел взгляд на младшего брата и уже мне пояснил. «Ева, смотри и старайся понять принцип. Иногда бывает удобнее принять какую-то позу, тогда переход проходит еще быстрее и легче». «Хорошо», кивнула я без какого-либо энтузиазма. Адрианс, как мне показалось, сделал это безо всяких проблем». Просто был человек, а через минуту уже зверь, опускающийся на четыре лапы. Точнее, гепард. Я толком ничего даже заметить не успела. Адриан сфыркнул и выбежал из домика. Я посмотрела ему вслед. Я, конечно, не была знатоком диких кошек, но, на мой взгляд, он был довольно крупным экземпляром. «А теперь твоя очередь», — скомандовал Валдис. Вздохнув, я сняла с себя всю одежду, аккуратно сложила ее на кровать и, стараясь не думать о том, что мы тут все голые, попыталась сосредоточиться. «Лучше сядь на пол», — сказал мне Ник и начал ко мне подходить. «Давай, я попробую тебе помочь». «Зря, Ник, ей потом сложнее будет», — недовольно качнул головой Валдис. Ник притормозил и виновато развел руки в стороны. «Тебе придется попытаться все сделать самой, Валдис прав», — добавил он. Вздохнув, я села на пол. «Садись так, чтобы тебе было удобно. Можешь даже лечь», — начал пояснять мне Валдис. Он подошел поближе и сел на пол в позу лотоса. Мужчину совершенно не смущало, что он абсолютно голый. А вот меня наоборот, и очень сильно. Стараясь не думать о всяких глупостях, села на пол. Теперь закрою глаза и постарайся вспомнить своего зверя. Все свои ощущения. Не допускай других мыслей. Стоило мне представить себя гепардом, как все кости в раз заломило, и я закричала от боли. «Не останавливайся, иначе будет еще больнее!» – громко зарал Валдис. И я, испугавшись, продолжила вспоминать себя. Кажется, боль только усилилась в разы, я опять заорала. Только из моего рта вышел уже не крик, а нечто похожее на рычание. Я в шоке заморгала и поняла, что уже не человек, заметив свои лапы. «Молодец», — улыбнулся мне Ник, — «ты все сделала правильно. А сейчас немного отдохни и пойдем по лесу побегаем». Боль постепенно уходила, а я лежала на полу и думала, что если так будет каждый раз то не думаю, что я смогу часто обращаться». Валдис обратился еще быстрее, чем Адрианс, и тоже вышел из домика. Со мной остался только Ник. Он сидел рядом в виде человека и осторожно разминал мне мышцы на спине. «Ты молодец, Ева», – подбадривал меня мужчина, продолжая поглаживать. Я не заметила, как начала урчать. В ответ Ник хмыкнул. «Ну вот, кажется, уже все прошло, я прав». Он вопросительно посмотрел мне в глаза, а я в ответ приподняла голову и кивнула. Отлично, тогда я тоже обращаюсь и идем гулять. Из домика мы с Ником смогли выйти только через 15 минут. Ровно столько времени у меня ушло на то, чтобы научиться не запинаться об собственные лапы и хвост. Ник вышел первым, а я следом. Моя походка была далека от нормальной. Ощущение было такое, будто я пьяная. Какое счастье, что Дрианс это не видел. Уверена, он наверняка бы меня обсмеял. Ник вывел меня на середину поляны возле домика, а из деревьев появился Валдис. Когда он встал рядом с Ником, до меня дошло, насколько он больше своего брата. В холке сантиметров на пять не меньше. А еще он был более мускулистом. Я же по сравнению с мужчинами была совсем мелкой. Конечно, не как котенок, но все равно мне не оба показались настоящими гигантами. Валдис обошел меня по кругу, затем и вовсе подошел поближе и лизнул прямо в нос. Я от неожиданности села на попу. Он же боднул меня, заставив и вовсе упасть на землю а затем встал надо мной и начал мягко прикусывать шею. Я застыла, не зная, как себя вести и что это такое. Он меня убить решил или что? Валдис облизал мне всю шею и грудь, а затем отпустил и скрылся за деревьями. Встав на четыре лапы, я подошла к Нику и посмотрела на него вопросительно. Но и он тоже начал вести себя странно. Подошел ко мне и начал вылизывать морду. Я расчихалась, потому что было щекотно, и попробовала уйти подальше от мужчины, Но он тоже повалил меня на землю лапами, почти что сел сверху и продолжил вылизывать. Я притихла, чувствуя, что мужчины делают это не просто так, и это означает что-то важное. Хотя от устных комментариев я бы и не отказалась. В конце концов Ник прекратил меня вылизывать и тоже отпустил. После мужчина повел меня за собой в лес. Сначала мы шли медленно, где-то минут 15. Я уже даже приноровилась и не была похожа на пьяную кошку. А затем Ник стал ускоряться. И мне тоже пришлось идти быстрее. Правда, когда он окончательно скрылся за деревьями, я растерялась и остановилась. И тут на меня выбежал Адрианс. И тоже напал, заставив упасть на спину, и начал вылизывать и слегка прикусывать шею у горла. Потерпела немного, и мужчина меня отпустил, а сам куда-то сбежал. Я так и не поняла, игра это была или какой-то особенный ритуал. Но мне, в общем-то, понравилось. Это было мило. Вот только спустя минут 15 я поняла, что тупо заблудилась, даже дорогу к озеру никак не могла найти. В лес я редко ходила и ориентироваться совершенно не умела. Попробовала побегать на наобум, вдруг куда-то да выбегу, но ничего хорошего из этого не получилось, чуть ноги себе не переломала. Вздохнув, я улеглась на землю и пригорюнилась. Что за зверь из меня, если я в лесу заблудилась? Хотя, с другой стороны, гепарды ведь в саванах живут, а не в лесах. Да и вообще... Если отвезти домашнюю кошку в лес, думаю, она похуже меня растеряется. Решила подождать и никуда не ходить больше. Моя тактика сработала. Через 15 минут на меня вышел Валдис и опять боднув, начал вылизывать. А потом повел за собой. К домику мы вернулись в темноте. Когда я заметила хмурых и одетых Ника с Адрианосом, то сильно захотелось есть и спать одновременно. Из дома пахло жареным мясом. А я подумала, что ведь чувствовала запах костра, но почему-то не догадалась на него пойти. Эх, надо было чаще в лес ходить. Принцесса, ты и тут отличилась. Умудрилась заблудиться в трех соснах. Естественно, рассмеялся Дрианс. А я подумала, не куснуть ли его за ляжку. И, подойдя поближе, резко цапнула. Только этот гад увернулся. У меня только зубы щелкнули в воздухе. Ты охренела, принцесса! Возмутился он, смотря на меня с легкой опаской. Ник тут же рассмеялся. Правильно, Ева, не давай ему спуску, сказал мужчина и добавил. А теперь обращайся, будем есть. Обратный оборот опять был очень болезненным. Ник поднял меня на руки и перенес на диван, а я чувствовала себя ужасно голодной, уставшей и грязной. Но ничего из этого я сделать так и не смогла, потому что уснула.